Щукин молча кивнул, и Вася сунулся в сторону, зашуршал лопухами. — Ну, что вы скажете? — спросил я. — Надо взять, — решил Прокофий. — Живая душа. — Не связал бы он нам руки. Не на прогулку собираемся? — Что вы, товарищ лейтенант, не такой это парень, чтобы руки связывать. — Да, похоже, что бойкий, боевой, — подтвердил Щукин. Вася привел мать, еще молодую женщину, повязанную платком до самых глаз. Вася был уже в пиджачке, в кепке и с мешком за плечами, наскоро сделанным из белой наволочки. Он, по всей видимости, сам решил свою судьбу, готов был к походу. Мать, увидав нас, застонала. Что же это делается, ребята? Ведь ноги не держат, так страшно. Возьмите вы его, Христораде, уведите. — Сохраните. — Возьмут, мама, — успокоил ее Вася. — А не возьмут, так я сам за ними побегу. Вон как собаки бегают. Их отгоняют, а они все равно бегут. — Я сама-то дом брошу, к сестре переберусь. За восемнадцать километров отсюда стонала женщина, встревоженно озираясь. Найдут на огороде убитого, разве пощадят? — Мы их тоже не щадим, — ответил Щукин сыны вашего возьмем. Женщина всхлипнула, обняла мальчика. Вот изверги, что наделали с нашей жизнью? Прощай, сынок, держись их, не отбивайся. Мальчик обнял мать за шею обеими руками, но тут же отстранился, словно боялся показать при нас свою любовь и жалость к матери. Прокашлялся и сказал. Уходи к тете Вере. Мешатку возьми из щенка. Не оставляем ничего. Прокофий похлопал по его белому мешку. А мешок-то не военного образца. Он вроде мишени будет. Я торопил своих. Мы оттащили солдата подальше от огорода и зарыли. Закидали землей и ботвой место, где он упал. Я все время думал о девушках, согнанных в школу для отправки в Германию. Простившись с матерью васи мы обогнули село, выбираясь на дорогу, ведущую к станции. Ежик вел нас смело и безошибочно. «Вот здесь их поведут», — сказал Вася, разгребая руками колосья ржи, в которой мы стояли. Плача из села уже не было слышно. Тихая и печальная вся в заревах лежала полночь, наша спутница и сообщница». Только бы не застиг нас рассвет. Забирали всех без разбору, объяснял Вася. И своих, и чужих. Нынче утром прибились к нашему селу Жеребцову двое. Парень и девка, московские. Парень-то ушел с дядей Филиппом Сковородниковым, председателем сельсовета, в лес. А девку я отвел к Марии Сердовининой на отдых. У Марьи-то дочь Катька из Смоленска на каникулы приехала. Так обеих и забрали. Я сильно стиснул руками плечи мальчишки. Как их зовут? Его знаю Никита, а ее не знаю. Я сел в рожь и притянул Васю к себе. Расскажи все, как было. Я все время думал, что пути мои с Никитой и Ниной сойдутся. Чувства меня не обманули. Никита Добров и Нина Сокол шли четыре дня, не отклоняясь от железной дороги. Ночевали в деревнях. Подолгу задерживались на вокзалах в надежде сесть в поезд. Им посчастливилось, на одной станции остановился пестрый из зеленых пассажирских и красных товарных вагонов эшелон. Остановился почему-то далеко от посадочной платформы и к нему спотыкаясь и падая на шпалах, Бежали люди, роняя узлы и свертки. Неся в левой руке чемодан Нины в новом уже запыленном чехле, а за спиной свой мешок, Никита протиснулся к тормозной площадке товарного вагона. Она была забита людьми. Никита взглянул на Нину, как бы спрашивая, «Сможет ли она прицепиться как-нибудь?» Нина поняла его взгляд. Неожиданно для Никиты она покошачьи, быстро и гибко вскарабкалась на подножку, потом на буфер и, склонившись, протянула ему руку. «Лезь сюда!» Никитов забрался к ней, встал на другой буфер. Паровоз загудел, оборвал продолжительный рев, как бы передыхая, опять загудел и поезд тронулся. Натянулись сцепления, буфера дрогнули под ногами. Какой-то мужчина с галстуком, съехавшим на бок, идя рядом с подножкой, совал женщине, стиснутой на площадке, беловолосую плачущую девочку в голубом платьице. Мать не могла высвободить руки и принять ее, и от этого отчаянно панически голосила. Никита, свесившись, подхватил девочку, поднял, передал матери. Отец кое-как повис на подножке. Нина и Никита стояли меж вагонов. Стучали колеса, изредка звенели тарелки буферов. Безмятежная жизнь с рыбной ловлей, с солнечными пляжами, нежными стихами кончилась. Время сорвавшись, ринулось в неизвестность, точно в пропасть, закрутив толпы людей, как налетевший ураган метет и кружит листья, сорвав их с деревьев. Стоять на буфере было неудобно, быстро утомлялись ноги, и Нина, неловко повернувшись, нечаянно столкнула чемодан с края площадки. Он рухнул в впролет на проносящиеся внизу шпалы и раскрылся от удара. На мгновение мелькнуло что-то розовое, и все пропало. Любимый цветистый сарафанчик, блузки, легкие платьица, пилки для ногтей — туфельки на высоком каблучке, томик блока. Темные продолговатые глаза Нины медленно и насмешливо сузились. «Так будет лучше», — произнесла она тихо, как бы извиняясь перед Никитой за то, что не удержала чемодан, и вздохнула с облегчением. «Сама добровольно. Я никогда бы с ним не рассталась». И Никита отметил в ней и выдержку, и чувство юмора. Да, она, пожалуй, не будет в тягости. Поезд тащился медленно и неуверенно. На каждой станции подолгу стоял, пропуская воинские шелоны И до обеда он покрыл всего километров двадцать. Эти километры были последними. На перегоне в чистом поле поезд настигли немецкие бомбардировщики. Первая бомба ухнула впереди поезда, на полотне разорвав рельсы словно паутину. Машинист затормозил загодя, но паровоз, толкаемый сзади составом, жалобно и пронзительно визжа тормозами, прополз вперед и медленно свалился в яму, ткнулся лбом в край воронки, неуклюже вздернул тендером. Вторая бомба ухнула сбоку. «Держись!» — крикнул Никита Нине, когда вагон сильно тряхнуло горячей волной. Сцепление буфера угрожающе заскрежетали. Казалось, вагоны сейчас сомкнутся и расплющат всех. Нина едва не слетела вниз. Больно, мучительно ранил душу женский крик. Никита стащил Нину на насыпь, схватив ее за руку, Он, что из мочи, побежал от поезда в поле, в рожь, все дальше, дальше, не останавливаясь. Мешок бил его по лопаткам, лямки из проводов, врезавшись, жгли плечи, колосья колка били по лицу. Стебли ржи спутали Нине ноги, она упала. Никита остановился, переводя дух, помог Нине встать. На линии началась беспощадная расправа с беззащитным поездом. Самолеты низко и не спеша, пролетая вдоль состава, прошивали вагоны очередями. Расстреливали бегущих от поезда людей кощунственно, бесчеловечно, издевательски. Никита и Нина видели, как по насыпи, мимо чугунных колес, шла, спотыкаясь, беловолосая девочка в голубом платьице, Та самая, которую Никита взял на площадку. Она, очевидно, искала мать. Нина рванулась было к ней, но Никита осадил ее. Самолет, снизившись, небрежно, словно игрушку, кинул бомбу. Полыхнул взрыв. Пыль рассеялась, голубого платьица не было. Вагон отшвырнуло, он загорелся. Нина закрыла глаза кулаками, подкошенно села в рожь, простонала. «О, Никита!»